«Разводящий!» Меланхоличный русский поднялся. «Докладывайте. В порядке. По своей привычке экономить слова, все он попросту опустил. Где находились сменившиеся?» «Здесь. Вот и сейчас, в караульном помещении трое, на столе шахматы, газеты и самовар, который того гляди выкипит, если потроен не прекратит дознание. Вы уверены, разводящий, что караульные в час отдыха не покидали помещение?» «Уверен. Вы были здесь с ними?» Да. Сержант вынужден был расстегнуть верхнюю пуговицу мундира, и его душила злость. Бурный выдался денек для караульных. Не прошло получаса, как разводящий скомандовал к ружью, что должно было означать к оружию. В караульную пожаловал плотный коренастый капитан. — Ну, как тут у вас все в порядке? — Славно, славно. Отдыхайте, ребятки. — Что это за ром? Наверное, контрабандный. — Знаете ведь, что нельзя нарушать запреты? — Это французский коньяк, господин капитан. Ах так, ну-ка проверим. Проверка обошлась в полбутылки коньяка. И правда, французский. А что, английского случаем не найдется? Чего нет, того нет. Ладно, не беда. Где тут у вас солдатское снаряжение? Вот здесь рюкзаки с рабочей одеждой. Капитан внимательно обследовал содержимое каждого рюкзака и отбыл. Никто не заметил, как он спрятал среди вещей Альфонса записку. Все это произошло, пока мы с Альфонсом несли вахту. Затем в три часа по полуночи мы сменились в последний раз и, возвратившись в караульную будку, приступили к переодеванию. Извлекли из рюкзаков грубые холщовые робы. Смотрите, что я нашел. Альфонс держал в руках записку, к которой была приложена какая-то голубая бумажка. В записке стояло следующее. «Немедленно приходите к когтистой кошке». «Ха». Текст второй бумаги частично был отпечатан на машинке. — Стоять! — сержант, только его нам и не хватало. Глаза буравчики уставились на нас, щеточки усов угрожающих вздыбились. — Где вы находились перед тем, как заступить на пост? — Здесь, в караульном помещении, господин сержант. — Вот как! А кто отозвал часового с поста и отправил его к крепостной стене? — Буравчики сверлили меня. — Понятия не имею, господин сержант. — Следуйте за мной, вы оба! «Никак невозможно, господин сержант!» Альфонс вытянулся по стойке смирно. «Что? У нас важное поручение!» Он показал сержанту голубой бланк, где стояло рядовые номер 9 и 45, откомандированы в распоряжении высшего начальства. Ждать дальнейших указаний в караульной будке. Командир батальона. «Подпись, печать, все как положено!» «Потрен набрал полную грудь воздуха!» «Еще бы! За один день сюрпризов больше, чем за всю его предыдущую воинскую службу!» «Прочь! С глаз моих долой! Уже доберусь я до вас!» Откуда было знать, бедняги, что наш дружок-капитан подкатился на балу к коменданту города и попросил отрядить в его распоряжении двухчасовых, которые вот-вот должны смениться? Ему ведь вздумалось прогуляться по ночному городу, да страшновато в одиночку, ведь один раз ему уже пулю в башку всадили. Едва мы с Альфонсом очутились на улице, я сразу потребовал рассказать мне все. «Что тут рассказывать?» «Кто она, эта красивая блондинка?» Альфонс нахмурился. Она дочь генерал-майора Фредерика де ла Рубо. Я присвистнул. Вот, значит, каким образом они попали на бал. Имя Фредерика де ла Рубо известно в колонии повсюду. Ему подчинялся весь гигантский военный механизм во французской Африке. Видишь ли, я дольше служу в Аране, чем ты, и лучше знаком с делом Леометра. Капитан Ламетр Ле был помолвлен с дочерью генерал-лейтенанта может быть, генерал-майора, Люси. Я сразу вспомнил об этих деталях, когда ты предостерег меня в коридоре и поспешил на выручку Хопкинсу, если капитан и вправду попытается с ним расквитаться. Тут откуда ни возьмись, передо мной возникла красотка, которую мы освободили из заточения на яхте. Тогда я и понятия не имел, какая важная шишка ее папаша. Но, сам понимаешь, ситуация была пиковая. «Значит, вы обманули меня в тот раз?» взволнованно произнесла она, вы агент секретной службы, прихвостень маркиза Детюргена, и освободили меня лишь в надежде, что я скомпрометирую отца, но ваши расчеты не оправдались. Мадемуазель, ответил я ей, здесь совсем другой расклад. Я нес караулу входа и проник сюда, как бы это поточнее выразиться по семейным обстоятельствам. Признаюсь вам как на духу, поскольку считаю вас девицей благородной, — Не опасаюсь, что вы меня выдадите после того, как мы с приятелем обошлись с вами вполне деликатно. — Здорово ты ей врезал! — искренне восхитился я. Ораторское искусство никогда не оставляло меня равнодушным. Не знаю почему, но я испытывал доверие к этой девушке и выложил все как есть. Стоило ей услышать, что ламетр здесь, во дворце...